Мы начали ездить с февраля, а догадался я в конце марта в Самаре на пресс-конференции в клубе «Звезда», где мы тогда выступали. Знаешь, обычно ей хватало журналистских провокаций. Всегда кто-нибудь задавал бестактный вопрос. Она, соответственно, реагировала и готова стычка. А тогда в Самаре. Возможно, журналисты прознали ее вспыльчивости и побаивались, а может, люди там деликатные по природе, не знаю, но за всю пресс-конференцию ни одной двусмысленной фразы, никаких намеков, никаких подколок, не к чему прицепиться. И тогда она на вполне невинный вопрос девочки, которая выглядела моложе ее, что-то там о планах творческих, спустила с цепи всех своих демонов. Сначала стервозно поинтересовалась, не могла ли та придумать вопрос еще банальнее. А потом вообще на ровном месте обрушилась на ее дреды, дескать, что за пошлость жить не на Ямайке, а в Самаре и косить при этом под растаманку». Закончила тем, что в журналисты берут кого попало с вокзалов и подворотен. Девочка даже расплакалась. И тут вдруг до меня дошло, что белка сама хочет крови. Ей, как настоящему вампиру, не успокоиться без этого. Смотрел фильм Я люблю неприятности с Джулией Робертс. Не-а. Фильм как фильм, ничего особенного, кроме названия. Вот оно для меня объясняет поведение белки. Такой трабло-вампиризм. Ей больше воздуха, нужны были все эти эксцессы. Других объяснений у меня нет. Потому что один разбитый телевизор в гостиничном номере еще куда не шло. Девочка начиталась книжек про подвиги поп-звезд, Сама внезапно хлебнула славы, гастрольной жизни и решила попробовать, чтобы потом внукам рассказывать. Но регулярную порчу гостиничного имущества, прожженные сигаретами кресла, испачканные месячными полотенца, телевизор, на полную громкость всю ночь, выходы в конференц-зал в одних трусиках, «Постоянно!» «Как это понять?» «Это мания!» Я уверен, что и колки у гитар тогда в Саратове она перекрутила. И Палыча невинного подставила. «А с журналистами?» «Что с журналистами?» Да они ненавидели друг друга, цапались на каждом интервью. Я не припомню ни одной пресс-конференции, во время которой она не плеснула бы в кого-нибудь из журналюк водой из стакана. А про райдер я вообще молчу. Она цеплялась каждой мелочи. Если яблоки в гримёрке были зеленые, а не жёлтые — скандал. Виноград красный с косточками — скандал. Вода и виан, а не перье — скандал. Зеркало — На пять сантиметров меньше заявленного. Истерика. Хлеб в бутербродах чуть толще нарезан. Концерт под угрозой срыва. И с каждой поездкой ее райдер увеличивался. Она требовала все больше. Перелет только первым классом. К трапу шестидверный лимузин. В отеле пентхаус. Продукты в гримерку. Перед концертом требовались все более экзотичные. Да она вела себя просто как бешеная стерва. Это она от Славы подхватила. Не знаю, что она там от него могла подхватить, они ведь не общались в то время. И Славка гораздо скромнее стал. Может, из-за неразделенной любви? Не знаю. С ним Ваня Петровский в качестве роуди ездил, а мы с Ванькой старинные друганы все-таки в одной конторе, у Гведо работали до поры. Иванов в тот период мне странные вещи рассказывал про Славу. Если одним словом, то пофигу ему все стало. Человек с репутацией самого капризного рог героя по словам Петровского, Мог сесть в аэропорту в обычную газель, которую оборзевшие организаторы подгоняли вместо заявленного в райдере автомобиля представительского класса. Он мог бросить вещи в самом ординарном сингле и даже не поинтересоваться, где джакузи. В гримерке совсем перестал обращать внимание на алкоголь, не требовал, как раньше, разной дури. у местных промоутеров, хотя употреблять не перестал, но его будто подменили. Он стал сам сочинять песни, толкал на сцене длинные проповеди за любовь и что-то там про внутреннюю экосистему. «Подожди, ты сказал, у Гвидо работали до поры?» А ты не в курсе. Эх, развел меня старого зубра журналюга Я-то решил, что ты вообще все знаешь. Они с Гвидо больше не работают вместе, точнее, не работали, пока были живы. С прошлого февраля, когда Славка на Белкиной презентации Гвидо поколотил. Я, правда, сам не видел, люди рассказывали. Слава побил Гвидо? Я не верю своим ушам. Да, дружище, шоу-бизнесу такие случаи известны. Гвидо после этого пролаял фирменный слоган Тараса Бульбы «Я тебя породил, я тебя и убью». Интересно...